Потом побежала струйка из носа, спариваясь некрасиво с грязью. Били жёстко ногами. Антонию жутко хотелось есть, и его абсолютно не трогало чьё-то горе. Он был занят своим. Он чувствовал себя в роли той самой жертвы, так как эта нелепая связь между его дочерью и Оскаром, в которой он винил не фортуну, не Оскара, а только себя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 Может быть, эти четверо тоже были когда-то друзьями. А может, и останутся и будут вспоминать завтра историю за бутылкой водки, как весёлую развлекуху. Вам нужен соус, принёс биштек официант. Что вы сказали? Отвлёкся Антонио на его белый наряд, на воротнике которого тоже предательски краснела капля соуса. Соус вам нужен соус. Равно сильный удар ногой, человек упал неправильно, головой на бетонный паребрик. Нет, спасибо, у меня есть, показал он жестом в окно. В вот, атуроды. Приятного аппетита. Сейчас позвоню в полицию. Двинулся официант к другому столику, чтобы собрать грязные тарелки. Антонио скрестнул нож с вилкой, будто собирался с этим набором вступиться за всё человечество сразу. Но вместо этого